С первого же взгляда угадываешь в нем человека, только что покорившего пустыню, да то ли недоступную, и готового помириться силами с горной вершиной, на которую никто еще не поднимался. На табличке надпись Альберо Мезигу, славному первооткрывателю, покорителю неисследованных земель» 1860-1800 многоточия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 К таким открыткам бывший ученик парикмахера из Тушага питал, по-видимому, особую привязанность и запас их брал с собой во все путешествия. Но если открытки, лишенные к тому же марок, судранных коллекционерами, ничем не примечательны, то сами послания, пестрящие экзотическими именами, нацарапанные наспех при самых удивительных обстоятельствах, захватывающе интересны. Сезаро Беруэтту, сыр вина, площадь Пти стеньон с приветом. На Калиманджаро все в порядке. Здесь все покрыто вечными снегами. Наилучшие пожелание Альбер Мюзик. Или Жозефу Тантелиолю, домовладельцу. Особняк Тантелиоль, проезд Тантилюль. 80 градусов северной широты. Мы попали в ужасный шквал. Суждено ли нам спастись, или нам готовы научить целороссы и его отважных спутников. Соблаговолите принять время в моем совершеннейшем почтении. Альбер Мазик Есть даже открытка, адресованная смертельному врагу путешественника, коварному сопернику, который оспаривал у него сердце одной из тушанских девиц, Мариусу Пишардону, парикмахеру, улица люи Привет из Конго. Здесь все кишит блок и я думаю о тебе.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 Не слишком страдает от сырости. Есть еще одна открытка. В джунгли Амазонки полны жужжения комаров. Я назвал твоим именем реку и бабочку. Пешардон без сомнения старается переманить к себе моих клиентов. И еще. В море Делина. ты обещала стать моей на всю жизнь, когда я буду знаменит. С высоты бушующих валов говорю тебе скоро.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 В руке он сжимал письмо, смысл которого признаться остался для меня Тюмен. Дорогой господин Мизик Кальбер, говорилось в письме, я получил вашу последнюю открытку из Ряды Жанейро Бразилии, за которую спасибо. Вы можете продолжать, но знаете, что вот уже 20 лет меня зовут мадам Делина Пешардон, ибо я сочеталась с вузами законного брака с Пешардоном Мариусом известным парикмахером, которому подарило уже семерых детей. Вследствие этого разрешите рассматривать ваше брачное предложение, сделанное в присутствии свидетелей 2-6-1885 года, как несуществующие и невлекущее последствий. Я хотела сообщить вам об этом раньше до востребования, как обычно,